X3. Выберите комфортное место и подготовьтесь к практике. Найдите внутреннее пространство центра, вашу точку сборки. Работая с образами или через ощущения, определите способ воздействия и пропойте мантру. Пропойте завершающие мантры. X3. Эмоционально-образная коррекция. Очень часто поводом для обращения за психологической помощью становятся негативные переживания и неконструктивные паттерны поведения, усвоенные в детстве. Например, девочка, выросшая без отца, став взрослой, может испытывать проблемы в отношениях с мужчинами. Ребёнок, регулярно наблюдавший конфликты в семье, в будущем с большой долей вероятности вступит в отношения, где будет присутствовать аналогичное эмоциональное напряжение. Доказано, что пережитые в детстве психологические травмы повышают во взрослом возрасте риск развития зависимости, депрессивных расстройств и других психических проблем, которые могут передаваться следующему поколению. К счастью, проблемы с зависимостями и психическим здоровьем, уходящие корнями в детство, поддаются коррекции. Из множества техник, которые помогают распознать и устранить заученные в детстве негативные шаблоны поведения, мы предлагаем обратить внимание на относительно новую, но уже хорошо зарекомендовавшую себя методику эмоционально-образной коррекции ЭОК. Суть ЭОК состоит в воздействии специальными словами и символами на образ проблемы в сознании и теле с целью трансформации внутренних проблем и нахождения более адекватного способа их разрешения. Методика проста в освоении, экологична, оказывает бережное, но глубокое воздействие, универсальна. имеет широкий спектр применения и даёт устойчивые положительные изменения у людей с минимальным восстановительным периодом после такой работы. Автором ЭОК является Дмитрий Дунаев, практикующий психолог, автор и ведущий курса Мастер ЭОК. В своей авторской методике он объединил элементы эмоционально-образной терапии, расстановок по Хеллингеру, звуковых практик регрессии, коучинга и других. В настоящее время в ЭОК создано около 50 мантр, но постоянно используются в работе 35, что достаточно для решения практически любого личностного запроса. Каждая из слов символов мантр имеет свой спектр направленности и порядковый номер. Например, для приведения себя в ресурсное состояние подойдёт мантра ра ла я. а для улучшения отношений с собой и партнером – амри-ла и т.д. Техника ЭОК прекрасно сочетается с телесно-ориентированными, например, массаж и расстановочными практиками, усиливая их положительный эффект. Также ее можно применять как инструмент психологической защиты от негативного воздействия во время общения с токсичными людьми, например, пропевая внутренне про себя мантру КА-РА-НА. В настоящее время существует два основных направления для применения методики: работа с мастером ЭОК на индивидуальных сессиях и самостоятельная практика. При каких запросах техника наиболее эффективна? Методику в изложении эксперта проекта Karma Coach, практикующего мастера ЭОК Владимира Лазинцева, которого клиенты и коллеги называют не иначе как Писателем-проводником можно использовать для работы с различными личностными запросами. Лечение психосоматических заболеваний через осознание первопричины их появления и активацию внутренних ресурсов организма для их скорейшего исцеления. Принятие себя, своего тела, лишний вес и другое и удовлетворение своих эмоциональных потребностей экологичными способами. восстановление и гармонизация отношений между супругами, родителями и детьми. Трансформация негативных жизненных сценариев. Избавление от различных зависимостей, депрессивных расстройств, страхов, фобий, панических атак. Проблема самоидентификации, кто я и поиска личностного смысла. Сложности в отношениях с противоположным полом. Проблемы с лишним весом. Гиперответственность. Для возвращения внутренних ощущений гармонии и комфорта. Для избавления от эмоциональных травм. Как это работает? Давно известно, что сильные эмоции вызывают ответную реакцию в нашем теле. Так гнев приводит к непроизвольному и резкому сжатию челюстей и напряжению мышц вокруг рта. а эмоции любви и счастья, наоборот, способствуют расслаблению, в результате чего улучшается кровоток и возникает ощущение тепла, разливающегося по телу. Таким образом, наше психоэмоциональное состояние сознания всегда отражается в нашем теле, и наоборот. В нашей повседневной речи эта взаимосвязь проскальзывает в выражениях вроде «камень на душе» или «на сердце улыбка». Кошки скребут, указывая на концентрацию определённых переживаний в теле. Со временем сильные эмоции гнев, злость, обида, не получившие своего естественного удовлетворения в силу различных причин, например, из-за моральных запретов или родительского воспитания, подавляются или вытесняются в бессознательное, тем не менее, продолжая влиять на наше психоэмоциональное состояние. Как мы уже отмечали, между телесным и психическим существует тесная взаимосвязь. Поэтому в теле начинают формироваться мышечные зажимы и блоки. Другими словами, в нашем теле записаны все эмоциональные травмы, которые мы когда-либо переживали. Со временем такие мышечные напряжения приводят к возникновению психосоматических заболеваний. язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гипертонии, астме и других, а на поддержание защитного панциря расходуется много сил. Пропивание специальных слов и концентрация на образе проблемы позволяют установить локализацию подавленных эмоций в теле, извлечь их на осознанный уровень, осознать причину их появления и устранить, изменив к ним отношения. Благодаря этому мышечное напряжение уходит. Самочувствие улучшается, а организм больше не тратит силы на подавление эмоций. Это приводит к высвобождению большого количества энергии, что ощущается нами как прилив сил. Целительные свойства различных звукосочетаний, самая известная мантра Ом, уже неоднократно были доказаны на практике. Мантры ЭОК, которые будут рассмотрены в данной главе, работают По словам авторов методики, с глубинными довербальными уровнями нашей психики и служит ключом к пониманию истоков возникновения проблем. Правила занятий. Обычно для занятий ЭОК рекомендуются утренние часы: с 4 до 6 утра для опытных практиков и с 6 до 9 утра для всех остальных. Но можно заниматься и среди дня, и в рабочие перерывы. Всё зависит от ваших индивидуальных суточных биоритмов и эмоционального состояния в момент тренировки. Во дни занятий желательно пить больше чистой воды, а за 3 дня до и после тренировок воздерживаться от приёма жирной пищи и быстрых углеводов. Не стоит заниматься ЭОК в вечерние часы, так как после тренировки происходит ощутимое увеличение количества энергии, что может привести к проблемам со сном. При некоторых состояниях сильное внутреннее сопротивление лучше сделать небольшой перерыв в тренировках, около 7 дней, после чего вернуться к занятиям. В редких случаях после проведения первых сессий у новичков могут возникать симптомы лёгкого недомогания: сонливость, тяжесть в животе, плаксивость, апатия, головные боли, тошнота, перепады настроения. Не стоит переживать по этому поводу. Обычно все неприятные симптомы исчезают в течение недели, а на их место приходят ощущения наполненности энергией, творческий подъём и желание действовать. Положительный эффект тренировок может наступать уже после первой сессии ЭОК или спустя несколько дней после неё. В среднем на проработку и разрядку болезненных воспоминаний уходит около 2 недель. Улучшения быстрее наступают у тех пациентов, которые регулярно практикуют йогу, медитации, дыхательные практики, правильно питаются и ведут здоровый образ жизни. Не рекомендуется практиковать ЭУК в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, после приёма тяжёлой, обильной пищи. При наличии серьёзных хронических заболеваний без консультации с лечащим врачом. Для самостоятельной проработки тяжёлых неприятных переживаний, связанных с событиями далёкого прошлого. В этом случае лучше обратиться к мастеру ЭОК, который поможет преодолеть психологические защиты и деликатно проработать психотравму. Практикуя ЭОК для лечения заболеваний, следует помнить, что данная техника не заменяет традиционной медицины. при регулярной практике ЭОК возможна активация скрытых неосознаваемых эмоциональных травм, решение которых долгое время откладывалось. К этим переменам в жизни необходимо заранее подготовиться, особенно пожилым людям. Ожидаемый результат. Самостоятельная регулярная практика ЭОК позволяет эффективно проработать негативные ситуации прошлого путём изменения отношения к ним. Помочь в принятии осознанного решения в затруднительной ситуации. Избавиться от внутренних страхов и нетяжелых фобий. Обрести уверенность в себе, улучшить настроение. Улучшить самочувствие при легких недомоганиях. Головная боль, простуда, ОРВИ. Увеличить количество энергии и обрести вдохновение. Осознать свое предназначение. Повысить энергию. Самооценку. Привести себя в ресурсное состояние перед важными встречами, переговорами, выступлениями. В ходе работы вы сможете установить контакт со своим внутренним ребёнком. Имеются в виду психологические и эмоциональные травмы прошлого, которые продолжают создавать проблемы во взрослом возрасте родителям и взрослым. Алгоритм выполнения психотехники эмоционально-образная коррекция. Самостоятельная сессия. Этап 1. Подготовка. Шаг 1. Выберите комфортное место, где вас никто не побеспокоит. Отключите телефон, чтобы не отвлекаться в процессе практики. Шаг 2. Сядьте с прямой спиной или примите полулежачее положение. Лежать тоже можно, но в этом случае велика вероятность наступления сонливости. Шаг 3. Сделайте три глубоких и медленных вдоха и выдоха. Выдох чуть дольше, чем вдох. Шаг 4. Переключите своё внимание внутрь тела на ощущения. Почувствуйте, как тело давит на поверхность стула, как одежда прилегает к телу. Этап 2. Нахождение внутреннего пространства центра. Шаг 1. Погрузившись полностью в ощущения тела, почувствуйте только правую половину тела: голову, шею, туловище, руки, ноги. Понаблюдайте 15-30 секунд за возникающими в ней ощущениями, напряжениями. Границы начала и окончания правой половины определяйте интуитивно. Согласно древнейшей в мире системе медицины Айурведе, правая половина нашего тела соответствует мужской энергии в нас – Ян, отвечающей за реализацию, ответственность, успех в делах и прочее. С левой частью тела соотносится женская энергия – Инь, наделяющая нас спокойствием, легкостью, игривостью, творческой реализацией. Передняя и задняя половины тела относятся, соответственно, к нашему будущему и прошлому, а нижняя и верхняя половины к животной и высшей, божественной природе человека. Шаг второй. Почувствуйте только левую половину тела. Понаблюдайте за своими ощущениями. Шаг третий. Найдите, интуитивно почувствуйте, представьте, вообразите середину между правой и левой половинами тела. Шаг 4. Почувствуйте только переднюю половину тела, возникающие в ней ощущения. Шаг 5. Почувствуйте только заднюю половину тела, напряжение в ней. Шаг 6. Теперь почувствуйте плоскость соединения, середину между передней и задней половинами тела. Эта плоскость вы в моменте здесь и сейчас. Шаг 7. Почувствуйте нижнюю половину тела. Шаг 8. Почувствуйте верхнюю половину тела. Шаг 9. Теперь интуитивно почувствуйте середину между верхней и нижней половинами тела. Может находиться в любом месте от копчика до макушки. является местом соединения тела и сознания. Шаг 10. Найдите точку пересечения всех ваших середин между правой и левой, передней и задней, верхней и нижней половинами. Это ваша точка сборки. Этап 3. Определение основных способов воздействия. Первое. Работа с образами проблемы. Второе. Работа через ощущения в теле. Если возникли трудности с формированием образа проблемы. Работа с образами. Шаг 1. Из точки сборки сформируйте рабочее пространство, внутри которого представьте проблему в виде образа. Ничего придумывать не надо. Подсознание само подскажет нужный образ. Шаг 2. Настроитесь на образ и назовите любую цифру от 1 до 35, соответствующую образу. Шаг 3. Пропойте мантру с соответствующим порядковым номером, внимательно наблюдая за тем, как будет меняться образ. Шаг 4. Повторите мантру от 9 до 15 раз, пока изменившийся образ не будет вас полностью устраивать. Работа через ощущения в теле. Шаг первый. Удерживая внимание на своей точке сборки, средине середин, пропевайте в неё мантры. Список приводится ниже. Громкость, высоту и мелодику пропевания регулируйте сами, ориентируясь на свои ощущения. Затем 15-30 секунд или более, если необходимо, понаблюдайте за происходящими в теле изменениями, напряжениями. не открывая глаз. Шаг второй. Как вариант, вы также можете поочерёдно пропевать каждую из семи мантр, концентрируясь на той области тела, которой она соответствует. Этап четвёртый. Завершение работы. Шаг первый. После пропевания всех мантр оцените своё состояние от 1 до 10. Если наступило улучшение самочувствия, появился румянец, выпрямилась спина, ощущается прилив сил, значит, техника выполнена правильно. Шаг второй. После завершения основной практики для усиления и закрепления полученного эффекта рекомендуется пропевать мантру благодарности «Вороника». Для этого направьте энергию благодарности «Вороника». Тем людям, которых вы хотите поблагодарить. Себе, любимым, родителям, друзьям, учителям, высшим силам и всем прочим, кого захотелось поблагодарить и чей образ возник в сознании. Шаг 3. Пропойте мантру «Ка-ра-на» в точку сборки. Шаг 4. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. На выдохе открывайте глаза. Шаг пятый. После этого понаблюдайте ещё какое-то время за своими ощущениями в теле и приступайте к делам. Список мантр и соответствующий им области тела, стихии. Начальные 7 мантр соответствуют семи основным блокам в теле, энергетическим центрам человека, согласно Аюрведе. Аюрведа также исходит из того, что эти энергетические центры соотносятся с пятью элементами, из которых состоит мир: вода, огонь, земля, воздух и эфир. Определив свою мантру, вы можете проработать свои эмоциональные травмы с учётом специфики определяемой стихии. Первая А ра ви. Стихия земли. Соответствует в теле костям, Мышцам, сухожилиям, позвоночнику, клеткам. Подходит для работы со следующими запросами. Выживание и принятие своей животной природы. Контакт с телом. Мерзнущие руки и ноги. Нормализация давления. Второе. Ра-ла-я. Стихия воды. Соответствует области мочевого пузыря и половых органов. Отвечает за все жидкости в организме. Кровь, лимфа, спинно-мозговая, моча, сперма и прочее. Запросы. Возвращение радости жизни и ее продолжения. Удовольствие, наслаждение собой, своим телом, окружающим миром, природой и прикосновениями. Третье. Ка-ра-на. Стихия огня. Соответствует области солнечного сплетения. отвечает за пищеварительную и гормональную системы. Универсальная мантра для исцелений, очистки тела, работа с такими эмоциями, как гнев, стыд, страх. Другие запросы: социальная деятельность, работа, баланс энергии, брать, давать. Четвёртое. Ам ри ла. Стихия воздуха. Соответствует области сердца и лёгких. Запросы Работа с чувствами и отношениями. Развитие сострадания к самому себе и близким. Пятое. Ам-я-ка. Стихия эфира. Соответствует области щитовидной железы, горла. Запросы. Творчество, активация вдохновения, ораторское искусство, обиды, нереализованность. Шестое. Сва-ха-я. Зона внутри головы, мозг, глаза. Запросы. Открытие способностей, приведение ума в спокойное состояние, развитие интуиции, ясновидения и яснознания. Седьмое. Ва-ри-ла. Связь со своим высшим «я», душой, родом. Теменная область головы. Запросы. Возвращение к истинному себе – Осознание предназначения, активация сверхспособностей, работа с проблемами, передающимися по роду. При регулярной практике этих начальных семи мантр будет достаточно для того, чтобы проработать основные личностные запросы, запустив глубочайшие внутренние психоэмоциональные трансформации. Сессия с мастером ЭОК. Если вы коуч и применяете модель ЭОК как коучинговый инструмент, вы можете использовать её как Самостоятельный инструмент, в том числе удалённо, через голосовую связь по телефону или мессенджеру. Либо же интегрировать её в свою работу в удобном для вас формате, применяя мантры для усиления трансформационного эффекта. Схема работы. Шаг 1. Настроитесь на работу с клиентом. Шаг 2. Конкретизируйте запрос клиента, точно определив проблему, с которой вы будете работать. Неэкологичные запросы клиента, направленные на изменение кого-то, а не себя, связанные с подавлением воли, свободы выбора, причинением вреда другим лицам, должны быть отклонены либо переформулированы. Шаг 3. Кратко опишите клиенту суть терапевтической сессии. Предупредите о возможных последствиях. изменениях в самочувствии, настроении и вариантах развития событий по теме запроса. Разделить зону ответственности между вами и клиентом. Шаг четвёртый. Попросите клиента сформировать предварительный образ проблемной ситуации. Если у него возникнет трудность с этим, помогите ему проявить проблему в виде образа или ощущения в теле. Шаг пятый. После того, как клиент настроится на конкретный образ ощущения в теле, попросите его назвать цифру от 1 до 35, которая интуитивно приходит на ум при взгляде на образ. Шаг шестой. Озвучьте мантру, соответствующую данной цифре, и раскройте краткий спектр ее применения в понятных для клиента терминах. Либо осознанно не озвучивайте, если посчитаете, что в данный момент это может отражаться, отвлечь клиента от его работы с проблемой. Не переживайте, если номер мантры, названный клиентом по спектру воздействия, не соответствует его запросу. Например, клиент испытывает боли в шейном отделе, мантра номер 5, а проблему ассоциирует с мантрой номер 7. Опыт, закодированный в семейных посланиях и установках, которые часто называют родовыми программами. Проработка психологической травмы клиента может происходить на разных уровнях. Чем глубже, тем лучше. Через основные цифры мантры, называемые клиентом во время сессии, вы можете диагностировать изначальные причины появления проблемы, с которой ведётся работа. Вы также можете на своё усмотрение предлагать клиенту использовать ту или иную мантру. Сессия для клиента должна проходить с закрытыми глазами. Вы можете периодически открывать глаза, чтобы посмотреть значение той или иной мантры, или работать с открытыми глазами. Шаг 7. Совместно с клиентом пропойте выбранную им мантру. Попросите клиента в этот момент фокусироваться на звуках и ощущениях в теле. Для усиления воздействия рекомендуется пропевать мантры вслух. Конечно, эффект будет возникать даже в том случае, если вы пропоёте мантры про себя. Но степень воздействия на внутренний образ в этом случае будет ощутимо ниже. 10-20% рекомендуемого варианта. Шаг 8. Попросите клиента описать, как трансформируется образ проблемы после пропевания мантр. Если вы видите в процессе работы другой образ, указывающий на истинные корни эмоциональной проблемы и боль, от которой клиент стремится уйти, вы можете проговорить ваши ощущения и предложить клиенту выбрать тот образ, с которым будет вестись работа. Все решения должен принимать только он сам. Вы лишь помогает ему расшифровывать возникающие картины и справляться с психологическими защитами, которые он использует для бегства от своей эмоциональной травмы. Шаг 9. Работа проводится до получения гармоничного образа, который устраивает клиента. Пример. Филипп, 38 лет, певец. обратился к мастеру ЭОК с запросом на обретение уверенности и изменение негативного сценария в отношениях с женщинами. В процессе работы из глубин подсознания клиента всплыл образ красивого дерева. В то же время мастер ЭОК увидел образ обугленной поляны, указывающий на нежелание клиента замечать истинное положение дел. Клиент согласился с необходимостью проработать проблему глубже. Выяснила, что причина его проблем с самооценкой лежит во взаимоотношениях с диспатичной матерью. Все образы, которые появлялись в ображении клиента, как оказалось, имели под собой реальную почву: аборт матери, её чувство вины, развод с отцом. После проработки ситуации отношения матери и сына значительно улучшились. Мама начала следить за собой, хотя до этого много лет пренебрегало уходом за собой